Глава пятнадцатая. «У меня есть крыша над головой. Есть человек, что любит меня. Пусть я беден, но, знаете, вы никого не найдете богаче меня. Почему?» Ответом будет «Мое богатство, моя семья». Татьяна Михаль. Аврора. «Это возмутительно!» — рычал Эрик, рассматривая апартаменты. «Здесь всего три комнаты». «Убогая кухня и одна ванная!» Эрик носился из комнаты в комнату под заинтересованным взглядом Артура, который подумал, что папа с ним решил так поиграть. И когда Эрик снова пролетел мимо нас, Артур радостно воскликнул. «Богу!» Малыш уже уверенно держал головкой и очень активно ее вертел, с восторгом наблюдая за мельтешением отца. «Аврора! Здесь есть только чистый шкаф для одежды, а для обуви и белья. И такой...» «Миниатюрный кошмар!» Эрик снова проносится мимо нас. «Здесь совершенно нет места, уму непостижимо. Это не жилье, а убогая конура. Моя жизнь с каждой минутой превращается в фарсы, самый настоящий кошмар!» Эрик гневался, его глаза налились кровью. Если бы с ним рядом не находилась я с Артуром, то уверенно он бы с удовольствием разрушил все стены этого жилья. «Эрик, все совсем не так уж и плохо?» Погладила его по плечу, и тут же убрала руку, когда его передёрнуло от моих слов. «Три комнаты! Это шикарно!» Я постаралась вложить в свой голос побольше радости и восхищения. На моё восклицание снова отреагировал Артур, бурно выкрикнув набор звуков, присущих только маленьким деткам. Я вытерла своему зайке набежавшее слюни и сказала, «Эрик, ты видишь во всей этой ситуации только тёмную сторону. Согласна, что твой дом гораздо больше и лучше этого жилья?» Но не соглашусь с тобой в том, что эти апартаменты убогие. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Ты не остаёшься на улице. Тебе выделили жильё не с одной комнатой, а целых три. Здесь имеется полное оснащение, мебель. Не понимаю, что тебя не устраивает. Вот честно, Эрик жиру бесится. Да это социальное жильё мечта. Моя честно заработанная квартирка по сравнению с этим домом как раз и является настоящей конурой. У меня в квартире было всего две комнаты. А тут три, и площади каждой немалых размеров. Одна только техника, чего стоит. Мечта любой хозяйки. Эрик не знает, в каких хрущевках жили и живут мои соотечественники на земле. А увидев, как бы он тогда обозвал такие квартиры. А это жилье... Да для меня оно предел мечтаний. Да и было здесь как-то по-особенному тепло и уютно. Лично мне очень понравилось выданная конторой жилье. «Не понимаю, чему ты улыбаешься», — проворчал Эрик, с брезгливостью заглядывая в пустые шкафы. Потом он отчаянно ругался, изучая технику по дому. «Проклятие! Все здесь настолько устаревшее, что даже страшно становится. Кухня не апскельная, ванна не голосовое управление, а ручное. Какую бездну катится моя жизнь!» Я лишь хмыкнула на его стенание. Мое настроение было на отметке пять с плюсом. У моего солнышко тоже. «Жизнь прекрасна!» «А Эрик?» М «Да, Эрик пока в нашу с сыном идиллию не вписывается, и я даже не представляю, как его встряхнуть и вывести из этого депрессивного состояния, намекнуть, что ему нужен психолог. Но я даже не знаю, как в этом мире называется данная профессия. Да и объясняя ему на пальцах свою рекомендацию, вряд ли Эрик этому обрадуется». Вздохнув, я лишь широко улыбнулась и, не скрывая своих эмоций и чувств, выдала. «Знаешь, Эрик, а лично мне очень здесь нравится. Помещения большие». «Обстановка хоть и простая, но удобная и практичная. То, что техника не наворочена, это даже плюс. Мне меньше голову ломать». «Да нет здесь никакого уюта», — рявкнул Эрик и обвел помещение рукой. «Как вообще такое может нравиться?» «Насчет уюта ты погорячился. Смотри, я добавлю в интерьер милых безделушек, текстиля, например, салфеток. Я на рынке как раз видела, подушек на диван кинуть можно разноцветных». чтора поменяла бы в этой комнате, на кухне поставить цветы, и эти апартаменты заживут новой жизнью». Я так и фонтанировала энтузиазмом и очень надеялась заразить своим позитивным настроением угрюмого Эрика. Но, похоже, настроение Эрика в режиме вечного недовольства — это его постоянное состояние. «А на какие финансы ты все это купишь, не подскажешь?» съязвил этот нехороший мужчина. Я вздохнула, вынула кулачок Артура из его рта и дала ему соску. И только потом сказала. «Я вообще не представляю, как ты стал богатым при своей абсолютной негибкости и узости взглядов на жизнь. Ты только плохой во всем видишь? Но так ведь нельзя жить». Он сплеснул руками, чем снова вызвал восклицание моего сыночка. А Артуру явно нравилось, как папа активно жестикулирует. «Да ты ничего не знаешь о моей жизни». «Не смей обо мне судить, поняла?» «И да, я здесь ничего хорошего не вижу, потому что это не жилье, а настоящее дерево...» «Тихо!» Оборвала его. «Не ругайся, пожалуйста, при ребенке». Эрик недовольно жал губы, но кивнул. «И прекращай смотреть на меня так, словно я не мужчина, а грязь на ботинках. С моим мнением всегда считались. Мое имя входило в топ-10 самых стильных людей мира. Со мной искали встреч первые красавицы. Мне завидовали». и мечтали стать мной, жить моей жизнью. Я всегда был эталоном мужественности, стиля и успеха. И то, что я сейчас упал, не значит, что какая-то потерявшая память дамочка может говорить со мной свысока. Мне, если честно, самой уже хотелось затопать ногами и наорать на твердолобого Эрика. Боже мой, сколько же в нем эгоизма и нарциссизма. Это невозможный человек. но я снова сдержала свои эмоции, которые так и рвались наружу, прикрыла на секунду глаза и сосчитала до пяти, потом до десяти. «Давай так. Найди вот прямо сейчас хоть один хороший момент в этом доме. Хоть один. И тогда я изменю свое мнение о тебе. Извинюсь и скажу, что ты самый лучший идеальный мужчина. Самый-самый лучший». Эрик грустно хмыкнул, осмотрел с головы до ног меня и произнес. Мне не важно, что ты обо мне думаешь, Аврора. И нет, я ничего искать не стану, потому что в этом доме нет ничего хорошего. Кажется, в эту секунду я забыла все слова. Мозг подбрасывал только матерные выражения. Эрик еще раз огляделся по сторонам, все с тем же выражением на лице, а Кицарь, который неизвестно как оказался в вонючем эпицентре гигантской помойки, и пошел на выход. Возвращаемся. «Я попробую еще раз поговорить с со... А...» Но он вдруг махнул рукой и произнес издевательски. «Хотя кому я что объясняю?» «Эрик», — воскликнул я. «А ну, стой!» Я погладила своего сынишку по спинке, успокаивая тем самым саму себя, но гнев все равно бушевал в моем теле и требовал выхода. «Эрик в конец меня достал своим извращенным и пренебрежительным отношением Я просто обязана здесь и сейчас обозначить свое видение к такому поведению». «Ну, что тебе еще?» — дернул он нервно плечом. «Ага, то есть я его еще и достала. Ну все, он меня окончательно взбесил. Я тебя прошу в первый и последний раз, Эрик. Очень прошу. Прекращай вести себя как...» Хотела сказать нецензурное слово, но воздержалась. А Эрик как-то довольно улыбнулся, подошел ко мне, погладил сына по головке и очень тихо спросил... «И как же я себя веду, мисс Недовольство?» «Ты ведешь себя, как свинья», — выдала я. «Из нас вечно недовольны только ты. Я живу с тобой всего два дня, а нервов с тобой потеряла, будто мы женаты уже лет пятьдесят». «Да я лучше свои ботинки съем, чем твоим мужем стану», — разозлился на меня Эрик. «И раз тебе не нравится мое поведение, то можешь валить на все четыре стороны, уяснила?» «Принцесса нашлась!» «Свалилась на мою больную голову!» «Еще права качает!» «Знаешь что?» — спылила уже я. «Я бы с удовольствием от тебя ушла, но только к ребенку уже прикипела. Не смогу я без него. А так бы, с удовольствием бы тебя не видела и не слышала. За два дня я только и слышу твое нытье. Какой ты несчастный бедненький. И ты ни слова не сказал о своем сыне. Ни слова. От твоей ситуации в первую очередь страдает ребенок. Но ты жалеешь только себя. Эрик, ты мужик, добытчик. У всех мужчин мозги работают именно таким образом. «Как бы добыть для семьи кусок пожирнее и получше? А знаешь, почему ты так не думаешь, а только жалеешь себя, бедненького?» «А я тебе скажу, Эрик, почему?» Я понизила голос и уже тише произнесла. «Потому что у тебя нет семьи. Ты не считаешь своего сына семьей. И мне очень горько осознавать, что ты беспокоишься в первую очередь о своем комфорте и благополучии, а не о том, как бы лучше было бы твоему ребенку». У тебя нет стимула снова подняться на ноги, отряхнуться и начать сбираться наверх. И пока ты не прекратишь себя жалеть и не замечать этого прекрасного малыша, не осознаешь, что жизнь не закончилась, ведь она так многогранна, Эрик, пока ты не освободишься от своих стереотипов, ты так и будешь пленником своего якобы богатого мышления. Но когда-то ты перестанешь цепляться за то мнимое богатство, которое якобы тебя делает счастливым, прекратишь следить за десяткой топовых придурков и тому подобное. то именно тогда ты станешь свободным и счастливым. Ты с легкостью сможешь начать покорять вершину за вершиной. Я устало выдохнула и произнесла заключение своей пламенной речи. «Надеюсь, ты услышал меня». Но Эрик молчал. Я печально посмотрела на задумчивого Эрика и сказала. «Поехали домой. Артура скоро нужно будет кушать». «И, о чудо!» Эрик, так ни слова и не сказав, открыл передо мной дверь. Я удивлённо на него посмотрела и улыбнулась. Неужели я до него достучалась? Но Эрик не был бы собой, если бы всё не испортил. «Надеюсь, в этот раз ты приготовишь обед вовремя, и мне не придётся его выпрашивать».